Екатеринбург. Клязьминский проспект. Вот это и есть моя дорогая жонушка Вахид. Лейла встретила гостей на пороге и слегка стушевалась, заметив, что Умар пришёл не один. Там уже ей не очень понравилось, каким взглядом наградил её муж. Было в нём что-то странное и необычное, не такое, как раньше. "Лейла, это Вахид". Умар похлопал товарища по плечу, затем решительно прошёл вперёд, обнял девушку и поцеловал её в щёку. "Я, кстати, принёс тебе подарок, дорогая". Он сунул руку в карман и уже через секунду протянул Лейле небольшое колечко с сапфиритом. снятая несколько часов назад с убитой девушки. "Ну как, нравится?" Глаза Лейлы вспыхнули от восторга. Все сомнения, связанные со странным взглядом Умара, испарились сами собой. Она протянула вперёд руку, и муж самолично надел колечко ей на указательный палец. "Какая прелесть!" Вахит неловко переминался с ноги на ногу. Он и сам не мог понять почему, но ему ужасно хотелось поскорее убраться отсюда. Какое-то недоброе предчувствие или что-то в этом роде. Однако у Умара, как выяснилось, имелись совсем другие планы на сегодняшний вечер. "Ну, пойдёмте, пойдёмте", на правах хозяина радушно предложил он. "Вся один в гостиной. Я думаю, там самое подходящее место для беседы. Нам будет удобно. Возражений нет?" Тон его был игривым, но Вахид легко уловил, насколько этот тон был неестественным. Умар словно играл роль оптимиста и играл её, надо признаться, паршиво. Но тем не менее, Вахид счёл для себя неприемлемым нарушать законы гостеприимства. Кивнув в знак согласия, он молча последовал за Умаром в гостиную. Двинулась следом за мужчинами и Лейла. на ходу любоясь полученным подарком, явно пришедшим ей по душе. Умар плюхнулся в глубокое кресло и первым делом разлил вино по бокалам. Себе и Вахиту. Предлагать спёртной девушке он не стал. Вместо этого он окинул её мрачным взором с головы до ног. А почему ты не носишь платок, как это положено правоверной? Теперь в голосе Умара проскользнули металлические нотки. Лейла подняла на него взгляд. "Я?" переспросила она. "Но, Умар, я ведь никогда не считала себя особенно набожной. И потом, у нас же здесь совсем другое государство, не мусульманское, и живём мы по его законам, а не по законам шариата". Губы Умара сжались в единую линию. Сидящий по правую руку от него Вахид заметил, как побледнело лицо товарища. "Вот, значит, как ты заговорила". Умар сделал неторопливый глоток вина. Значит, тебе больше нравится жить по светским законам, чем по законам ислама. А разве ты сам живёшь по законам ислама? Помолчи, женщина. Умар едва сдерживал рвущуюся наружу ярость. Вахид нервно заёрзал в кресле. Помолчать? А чего же мне молчать, если вся твоя вера основана на лицемерии? Аляла чувствовала, что ей необходимо остановиться, но не могла этого сделать, и поэтому я не верю ни тебе, ни твоему Аллаху. В комнате возникло гнетущее молчание, и Вахит показалось, что в наступившей тишине он отчетливо слышал, как его собственное сердце глухо стучит о грудную клетку. Наконец Умар поставил стакан с вином на столик и неспешно поднялся. Взгляд его, направленный на Лейлу, пылал самой настоящей безудержной злобой. "Сейчас ты произнесла очень страшные слова, которые я тебе никогда не сумею простить", произнёс он сквозь зубы. "А значит, нам с тобой никогда не быть вместе. Жаль, я думал, что мы всегда будем вместе. Теперь ты для меня больше не существуешь". Умар стремительно выхватил из кармана пистолет и направил его в голову Лейлы. Девушка испуганно вскинула руки и отступила на пару шагов назад. Вахид всё ещё сидел в кресле, как прикованный, и не находил в себе сил, чтобы подняться. Умар усмехнулся. Что ты чувствуешь, дорогая? извивительно спросил он. Может, ты хочешь покаяться перед Аллахом, а? Лейла ничего не ответила. Она буквально онемела от ужаса. Выражение лица Умара было слишком решительным. Вижу, что тебе нечего сказать. Так? Омар окликнул его Вахид, но ничего больше предпринять он не успел. Абдулин выстрелил и Лейлу отбросило к противоположной стене. Затем она с паузала на пол, оставляя на светлых обоях длинный кровавый след. Умар опустил руку, а потом и вовсе спокойно убрал пистолет обратно в карман. Теперь его смоглое от природы лицо было похоже на восковую маску. Он обернулся к Вахиту. Извини, брат, но видно, с сексом сегодня ничего не получится, с натянутой улыбкой произнёс он. А ведь я искренне хотел преподнести тебе этот дар. Ты мне веришь? "Верю", Вахит окоменил. "Но", Умар развёл руками, "как видишь, Аллах распорядился иначе". На всё его воля. Хотя этой суки не следовало лишний раз злить меня. Сама виновата. Ладно, он тяжело вздохнул. Нужно уходить отсюда. Только сделай вот что, Вахид. Сотри отпечатки пальцев со стаканов и со всех тех мест, которых мы могли с тобой касаться. А я подожду на улице. Не могу смотреть на неё без боли. Всё-таки, как ни крути, она была моей женой. Умар действительно не стал даже опускать взгляд на распростертое тело супруги. Молча и решительно прошел к двери и обернулся, только уже взявшись за ручку. «И еще, Вахид, в нижнем ящике комода стоит ее шкатулка с драгоценностями. Забери их перед уходом, ладно? Не пропадать же добру. Колечко с Александритом тоже прибери и захлопни дверь, когда выйдешь из квартиры». С этими словами Умар вышел. Вахид с трудом заставил себя встать. В горле у него пересохло, и сейчас он как раз не против был бы пригубить винца.